Часть третья. В ночь, когда мама и залёг сордою степи и мосты, в тёмном поле были мы с тобою, разве знало ты. Перед доном тёмным и зловещим средь ночных полей, слышал я твой голос сердцем вещим в криках лебедей. С полуночи тучи возносила княжеская рать, и вдали Вдали остреми билось голосила мать. И чертя круги, ночные птицы реили вдали, а над Русью тихие зарницы князья стерегли. Орлик клёкот над татарским станом угрожал бедой, а непрядво убралась туманом, что княжна фатой. И с туманом над Днепрядвой спящей прямо на меня Ты сошла в одежде, свет струящий, неспугнув коня. Серебром волны блеснуло другу на стальном мече, освежило пыльную кольчугу на моём плече. И когда на утро тучи чёрные двинуло с арда, был в щите твой лик нерукотворный, светил навсегда. 14 июня. 1908 года.